Глава 35 Я давал себе клятву, что буду вести дневник, не пропуская ни одного дня. Полагаю, однако, что не я единственный грешу этим. Сегодня я чувствую себя несколько глуповатым. Слишком много стасы и мало сна. Мы все работаем как проклятые, времени на отдых катастрофически не хватает. Вся моя команда выглядит бледной и изможденной. На лицах выделяются только глаза. Красные, слезящиеся от недосыпа, но горящие неистребимым энтузиазмом. Моё личное наблюдение состоит в том, что достижение цивилизации зависит от того, насколько человек лишён сна. Чем меньше спишь, тем быстрее идёт прогресс. Надо будет придумать точную формулировку. Ну вот, я уже начал забывать то, с чего начал. Мы закончили сооружение устройства – огромный полусферический электромагнит. пространственный купол и генератор убрали, теперь собираемся крепить ребра жесткости и другие структурные детали. В свое время мне пришлось путешествовать. Когда я начал работать на компаньонов, то повидал множество различных конструкций, однако контрмеры потребовали полной отдачи творческих способностей от меня и моих сотрудников. С такими масштабами до этого никому не приходилось сталкиваться. С новыми реакторами установка может нанести удар мощностью в 50 гигатон, и у нее останется возможность обеспечить энергией четыре таких планеты, как Рига. Хорошо, у нас имеется мощный электромагнит. Но что собирается с ним сделать Стаффа? Что это за штука, которую намеревается сдвинуть с места с его помощью главнокомандующий? Луну? Планету? Первое, что приходит в голову. Но оставаясь серьезным, зачем Стаффе двигать планеты? Да и вообще, чем может помочь магнитное воздействие на материальные предметы? Не знаю. Все, что я могу сказать, это господин главнокомандующий. Мы укладываемся в график и выполняем все ваши приказания. Но мы озадачены как никогда. Отрывок из личного дневника Ди Уолла. Стаффа задержался на несколько секунд перед дверями каюты Синклера. Известие о самоубийстве Никласа оказалось для главнокомандующего неожиданностью. Он сам решил сообщить об этом сыну. Теперь он медлил и размышлял. «Гнить тебе в аду, Никлас, как ты догадался? Что заставило тебя решить, что ты будешь присутствовать в моих кошмарах?» Даже теперь, стоя в пустом белом коридоре, Стаффа чувствовал почти осязаемую неприязнь, которую они чувствовали друг другу. Как два ощетинившихся кабеля, с которыми однажды сравнила их Кайла. «Успокоишься ты хоть теперь, Никлас? Или мне суждено встретить тебя, когда придет пора вставать перед божьим разумом? Смогут ли наши астральные тела хоть там найти взаимопонимание?» Бормоча себе под нос, что не надо быть мнительным дураком, он нажал кнопку вызова на коммуникаторе. «Синклер». «Здесь Стафа, Ты у себя?» «Входи», – послышалось из коммуникатора, висящего над дверью, и они распахнулись. Стафа осторожно вошел внутрь, подбирая длинные полы своего пепельно-серого плаща. Синклер сидел, забросив ноги на стол, и внимательно наблюдал за монитором. В руке он держал чашку Стасы. На мониторе была изображена страница древней книги. В комнате у Синклера царил идеальный порядок. Вещи аккуратно расставлены по местам. Стены украшали голографические изображения Тарги, а в воздухе ощутимо пахло сосновой хвоей. «Читаешь?» – спросил Стаффа, не спеша переходить к цели своего визита. «И как перевод?» «Великолепен!» – Синклер спустил ноги со стола, поставил чашку и обернулся, глядя на Стаффу своими серебристо желтыми глазами. «Как тебе это удалось?» Прошёлся сканером по страницам, а затем передал информацию Маккому. «Я предполагал, что машина знакома с древним языком. Тебе часто приходится заглядывать в словарь». «Иногда Макком дал лучший из возможных переводов, однако некоторые имена...» «Ну, что ты скажешь, например, насчет Фемистокла или Гильгамеша?» «Гильгамеш? Кто это?» «Царь одной из древних цивилизаций, которую называли Шумерской». «Существовала группа народов, послужившая основой для многих цивилизаций. Этот самый Гильгамеш оказывается интереснейший персонаж, хоть сейчас в Итарианский голографический сериал». Синклер криво усмехнулся. «Ты только представь, ты и Гильгамеш. Подумай об этом. Ты пробьешь запретные границы, и о тебе будут помнить через тысячи лет». Стаффа постукивал пальцами по стене, глядя в потолок. Идея вечной памяти показалась ему малопривлекательной, особенно после предсмертного стихотворного послания Никласа. «Я предпочел бы, чтобы меня забыли. Я не герой Синклер. Людям не дано решать самим, герои они или нет. Я действительно предпочел бы кануть в лету. Ничто, сделанное мной, не может перевесить прежние преступления, за которые меня прозвали «звездным мясником». После моей смерти сделай так, чтобы меня забыли, Синклер. Забыть тебя? Синклер нахмурился. Глубокая складка пересекла его лоб. Ты серьезно? Сейчас не до шуток. Послушай. С того момента, как меня выслали с смеклены с помощью совета, я делал то, чему был обучен. Я был звездным мясником. Тебе известен список зверств, которые я совершил? Чудовище не должно оставлять о себе память, независимо от того, исправилось оно или нет. Синклер показал на экран, где по-прежнему светилась страница древней книги. Некоторые из персонажей древней истории хоть и не достигли твоих масштабов, но сделали бы это иметь твои возможности. Я тут изучал раздел, в котором говорится о некоем человеке по имени Чингисхан. Он складывал пирамиды из человеческих голов в покоренных городах. Его войско пересекло половину земного шара, сметая все на своем пути. И это верхом на конях. В качестве оружия конники использовали мечи и луки со стрелами. Затем во времена, которые назывались 20 веком, появились люди, которых звали Гитлер, Сталин, Пол Пот. Они придумали лагеря смерти, скорее фабрики, занимавшиеся только одним делом. Там убивали людей миллионами. «Подумай только, фабрики смерти!» «Может, древним угрожало перенаселение?» Синклер скривил губы в горькой усмешке. «Из тебя никогда не вышел бы деспот XX века. Ты слишком прагматичен». «Нет, эти люди убивали по этническому признаку». Стофа непонимающе смотрел на сына, и Синклер объяснил. Это все равно, как если бы ты стал убивать людей с репариоса только потому, что они с репариоса, даже если и живут на Иштане. Но почему? Какая разница, где кто родился? Я же говорю, тебе никогда бы не стать тираном в те времена. Даже будучи звездным мясником, тебя интересовали только завоевания, причем как можно более эффективные. Убийства как таковые не по твоей части, ты не стал бы строить лагеря смерти. Не ищи мне оправданий, Синклер. Всё, что ты сказал, только подтверждает, что мне нельзя оставлять след в истории. «Ты не чудовище», – тихо проговорил Синклер. «Я пришел сообщить тебе о Никласе. Он мертв. Синклер вопросительно посмотрел на отца. «Сэдди, особенно те из них, объяснил Стаффа, которые занимают высокое положение, всегда имеют при себе средства, позволяющие покончить с собой». Никлас однажды уже пытался это сделать, но тогда Скайла дала ему слишком большую дозу наркотика, и у него не получилось. Теперь капитан Сэдди сумел воспользоваться фальшивым зубом. Это моя вина. Мне следовало помнить о традициях Ордена. Кайла наверняка не забывала», – покачал головой Синклер. «Думаю, у Никласа просто не хватило смелости встретиться с магистром Дон и посмотреть ей в глаза». Ты не должен винить себя в его смерти. Никлас сам принял решение, и, если подумать, жизнь человека – это единственное, чем он может распоряжаться. Капитан Сэдди принял единственно правильное в данном случае решение. Синклер помолчал и спросил. Есть новости от Скайла? Става явно был рад переменить тему. «Райста подобрала ее яхту», – ответил он. Гетон направляется на Итриату и прибудет туда раньше, чем мы. Со Скайлой все в порядке, с ее помощницей тоже. Девушку зовут Ларк, она дочь администратора Тергуза. Мак по-прежнему в криостазисе. Его состояние остается неизменным. Синглер подобрал со стола кубик с информацией и подбросил его в воздух. С невозмутимым видом подбрасывал, ловил и снова подбрасывал, долго не решаясь задать щекотливый вопрос. «А что ты собираешься делать с креслой, отец?» Стаффа подошел к креслу, уселся в него и обронил, глядя на голограмму с тарганским пейзажем. «А что бы ты предложил, Синклер? Публичную казнь? Электрошок?» «Мне еще очень нравилось сдирание кожи. Жертвы громко кричат, когда видят, на что в действительности похожи их мышцы». а кровь выходит из них капли за каплей. «Я думал, что ты не любишь Никласа. Почему ты так расстроен?» «Я действительно не любил капитана Сэдди, но он оставил мне послание, которое разбередило старые раны. Это пройдет, и я снова буду в порядке. В конце концов, что значит «еще один мертвец»?» «Но мы говорили о Маке и Крисле. Что с ними делать?» «Продолжай». Синклер внимательно посмотрел на Стаффу. «Я уже отправил указания медицинскому персоналу на Этриате. Они будут обращаться с Маком как с персоной королевской крови и сделают все возможное, чтобы поставить его на ноги. Он будет как новенький и даже лучше». «А Крисло?» «Почему это так тебя интересует?» «Видишь ли, Стаффа, Бен Макрудер, один из самых близких для меня во всей вселенной людей». Он и моя мать – любовники. Они счастливы друг с другом и хотят получить свой шанс. Я собираюсь проследить, чтобы они его получили. Должен ли я призвать свои войска, чтобы обеспечить их безопасность? Верховный главнокомандующий сложил руки на животе, сцепив пальцы. Они свободны, Синклер. Я уже говорил тебе о том, какие чувства испытываю к Крисле. Я не собираюсь мешать ни ей, ни Макурудору. Можешь считать это моим благословением их любви. Даже так? И никакой уязвленной гордости? Да нет, ничего кроме грусти. Судьба забрала у меня жену, и тут уж ничего не поделаешь. Мы должны жить в настоящем, а не в прошлом. Значит, повоевать нам с тобой не придется? Неужели ты думал, что до этого может дойти?» Честно говоря, я очень надеялся, что подобного не случится. Кстати, раз уж мы заговорили о них, думаю, проблемы возникли не только у меня. На орбите, Риги, ты делал все возможное, пытаясь избегать встреч с матерью. Конечно, ты не обязан излучать любовь, но привыкать к своему новому положению тебе придется. Синклер сжал кубик в руке. Ты не должен видеть в ней артуфера каждый раз, когда встречаешь взгляд янтарных глаз. Они одинаковые у Кризлы и Арты. И эти глаза напоминают тебе о смерти любимой женщины. Стаффа встал, прошелся по каюте и закончил. Посмотри в зеркало, Синг. Подними руку, прикрой серый глаз. Каково твое отражение? Что ты видишь? Второй, янтарный. Такой же, как у Арты Фера. И у Крислы. Тебе не приходит в голову, что не только на твоей матери лежит ответственность? Или следила за показаниями монитора, когда Арта готовила СВ к проходу через этриотические астероиды. Слева по борту сияло изображение двойных титанов. Уже несколько часов как СВ попал в зону действия зондов-детекторов дальнего обнаружения, просматривающих подступы к атриате. Арта спокойно ответила на запросы службы безопасности компаньонов и послала предупреждение о прибытии. Теперь им предстояло убедиться, справились ли они с первой частью своей шахматной партии. Для того, чтобы Арта сумела выдать себя за Крислу, необходимо совершить посадку на Итриату. «Это была сумасшедшая идея», – подумала Илли. Она не могла достичь успеха. Только полная идиотка могла придумать такое. «Приветствуем вас, С-820, служба безопасности Итриаты. Мы проверили ваш номер по каталогу Веги. Да, процветает ваш клан, Диана де ла Луна. Посылаем визуальный запрос, Ждем ответа». Ну ладно, пока все идет по плану, Таможня и триаты не опознала св в качестве угнанного корабля. Арта нажала несколько клавиш, экран вспыхнул. На нем появилось женское лицо. Запаздывание сигнала на таком расстоянии должно было составлять около 30 секунд. Здесь леди Крисла мэри Атеннасио. мы приняли ваш запрос: какие нужны данные по дельте5 или по коррекции вектора? Мы сейчас погибнем, прошептала Или, закрыв глаза и затаив дыхание. Ничего не нужно, леди Атанасио. Ваше положение в пространстве уточнят, когда вы приблизитесь на 0,2 световых года. Мы ожидали вашего прибытия на борту риганского крейсера Гитон после встречи с главнокомандующим Иригой 1. Нужны ли вам медицинские данные о состоянии Макарудера? Просим сообщить. Арта на секунду отключила экран. Они ожидают меня? «Она на борту Гитона? Или запаниковала, но быстро взяла себя в руки. «Принятая Триата, по Макурудору ответ отрицательный. Учитывая время, потерянное на встречу с Ригой-1, я решила, что на СВ доберусь быстрее. Где сейчас находится Верховный Главнокомандующий?» Пока оператор готовил ответ, или размышляла. «Они говорят о Крисле, как будто она жива». «Погоди». Скайла сказала, что тело так и не нашли. Может, ей удалось убраться с Пайлоса? Может, Аттенасио сумела выжить? Вспомни попытку арестовать Макарудера и Райсту на Риге. Тогда предполагалось, что я забрала их у агентов в Министерстве обороны. Теперь, похоже, и Триаты считают, что крисло на борту Гетона. А может, это не она? Откуда я знаю? Все равно нам придется играть по их правилам. Поганые боги, ты должна быть осторожна и не погубить нас обеих неосторожным шагом». На экране вновь появилось изображение оператора. «Господин главнокомандующий направляется Старги на Итриату. Хотите передать для него сообщение?» Ответ отрицательный. Я поговорю с мужем после его прибытия. «У вас есть инструкции по поводу моих апартаментов?» Или одобрительно кивнула, когда Арта отправила сообщение и шепотом добавила. «Требую, чтобы к нашему прибытию служба безопасности прислала охрану. Это ускорит наш план и поможет избежать ошибок». Арта посмотрела на Илли. Под метолом Скайла говорила, что жилые зоны компаньонов располагаются в наименее просматриваемых местах. Если командир крыла любовница стафы, то она должна помчаться прямо к нему в постель. «Я думаю, Скайла не стала бы афишировать их отношения. Мы недостаточно хорошо знаем, каковы они в действительности». Монитор опять засветился, и у оператора был озадаченный вид. «Нам не поступало распоряжений по поводу апартаментов». Что мы можем для вас сделать, леди Атенасио. Я была бы благодарна, если бы вы подготовили апартаменты рядом с комнатами главнокомандующего и обеспечили нам эскорт. Или поняла, что до боли в пальцах сжимает подлокотники своего кресла. Она попробовала расслабиться, успокоить бешено колотящееся сердце. И Триата немедленно ответила. Принято, леди Аттенасио, что-нибудь еще?» Выражение лица Арты было совершенно невозмутимым. Спасибо, больше ничего. Проинформируйте меня, когда система контроля движения будет готова принять на себя управление СВ. Мои наилучшие пожелания и триати. Хорошо оказаться дома после долгих лет. Осторожно, прошептала Илли. А вдруг Крисла уже успела побывать здесь? Арта Искоса посмотрела на подругу. Когда бы она могла это сделать? Если Крисла прибыла на Ригу с маком рудером и Райстой, если она и сейчас с ними, Когда же ей было успеть слетать на Итриату, Тогда и Скайла знала бы, что жена Стаффы осталась в живых после атаки на Миклену. Или глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. «В твоих размышлениях есть определенная логика, но для моего спокойствия не задавай никому вопросов». Арта засмеялась. «Моим первым побуждением было сказать, чтобы меня разместили в покоях Стаффы и вышвырнули оттуда вещи Скайла. Как думаешь, этого их взбудоражило?» «Сделай это, и я сама пристрелю тебя!» Арта скривилась в ехидной усмешке. Или ты меня удивляешь. Что происходит? Ты теряешь самообладание?» «Нет, я просто...» «Черт бы все это побрал, я не люблю сюрпризов!» Крисла? Жива? Что еще нам неизвестно?» «Ну а если она и жива?» Пока Гитон встретится с Ригой один, пока изменит курс на Итриату, мы успеем запустить свой вирус и уйти в подполье. Ставфа перевернет планету вверх дном. Мы убьем его и скроемся. А если настоящее кресло выйдет на связь с Итриатой? Если это случится после того, как мы получим Андрея Сорнсона, это не будет иметь большого значения. Арта задумчиво побарабанила пальцами по приборной панели. Во время допроса Скайла говорила, что не доверяет профессору. Он настороженно относится к Стаффе и компаньонам. Сорнсон будет работать на вас, особенно после того, как познакомится со мной.